Глава 18. Если честно, я очень боялась закрывать глаза и даже не выключила светильник, который стоял на маленькой прикроватной тумбе. И нет, дело было не столько в Илье, сколько в событиях минувшего вечера. Я не могла перестать думать о человеке, который пробрался в ДК, о том, что он зачем-то разбил окно. Вполне вероятно, это был обычный хулиган. Вот только воображение, рисующее в моей голове картинки, выдавало нечто малоприятное. А потом я почему-то вспомнила Ирку. Мы как-то с ней сидели на трибуне стадиона. Время было шесть утра, на улице гулял пронизывающий ветер и стояла жуткая холодина. Солнца не было, его скрывали темно серые пухлые тучи. Я хотела поскорее домой, а Ира меня не пускала. Она с замиранием сердца наблюдала, как Илья рассекает один круг за другим, затем отжимается и выполняет всякие упражнения. В спорте у него не было выходных или праздников. Приходил всегда в одно и то же время, занимался, отдавая всего себя. Но в те морозные деньки я его ненавидела. «Он вообще человек?» — спросила я тогда у подруги. Она накинула на голову капюшон, Сама продрогла, отчего ее зубы стучали. «Он самый крутой парень на свете! Ты только глянь на него! Ну молодец же!» «Если завтра не изменится погода, то из-за самого крутого парня мы заболеем. Ну же, пошли!» — конючила я. А ведь могла спать в теплой кроватке вместо посиделок на холодном пластиковом кресле. Еще немного, он скоро закончит. Слушай». Ты похожа на Сталкершу. Он нас засудит однажды. Он нас даже не замечает. Вздохнула Ира. Она каждое утро вставала в пять утра, мыла голову, вытягивала волосы и обязательно накладывала боевой макияж. И каждое утро подруга мечтала, что именно сегодня Илья ее заметит. На уроках она рисовала в тетрадке сердечки с его именем, А когда читала романы о любви, мечтательно улыбалась, представляя на месте главной героини себя, а главным героем Рубцова. Я помню, как на его день рождения она испекла ему торт. Знал бы Илья, сколько усилий стоил этот торт. Ирка готовила его с вечера до трех ночи. Потом весь день ходила, зевала. Она сделала сама коробочку для сладости и даже соорудила открытку, нарисовав там акварелью хоккеиста. Мы вместе с ней пошли к ним в клуб, планируя вручить этот торт. Столкнулись там с толпой таких же девчонок, которые толпились у входа. У кого-то из них были шарики, у кого-то плакаты, а у кого-то просто подарочные пакеты. Все они ждали Илью, но вместо него вышел менеджер клуба. Он забрал подарки, любезно поблагодарив поклонниц. Ира ждала больше недели, что Рубцов выложит у себя в соцсетях фотографии с подарками. Ждала свой торт. Однако он так ничего и не выложил, не написал ни единого слова благодарности. Мы так и не узнали, что чувствовал в тот день Илья. Я всю ночь думала об бырке. Она бы отдала все, чтобы оказаться в доме парня своей мечты. А я бы отдала все, лишь бы оказаться в Америке на месте подруги. Как интересно все таки распорядилась судьба. Заснула я только под утро, и то проспала недолго. Восемь позвонила мама, стала расспрашивать о том, что вчера произошло в ДК. Она несколько раз предложила вернуться домой, и я несколько раз отказалась. Не из-за Ильи, конечно, а из-за отца. Я все еще злилась на него. Он никогда не изменится. Так и будет вечно тратить деньги матери на проклятые игры. Порой мне казалось, однажды он проиграет себя. Мне хотелось перестать быть частью этой семьи, хотя мы и одной крови. Ужасное чувство для ребенка. Заправив кровать, я оглядела комнату при свете дня. Стены были окрашены в цвет слоновой кости, очень приятный и теплый оттенок. Шкаф удобно располагался в углу, а напротив окна был письменный стол со стулом. Идеальное место для самообучения или чтения книг. Заглянув в туалет, я умылась и почистила зубы. Там была раковина. Я нашла в косметичке увлажняющий крем карандаш, который зимой мне подарила Ирка. Несколько легких движений вокруг глаз, чтобы ужасные темные круги не выглядели настолько заметными. Я даже воспользовалась тональным кремом, потому что в зеркале на меня смотрела слишком невыспавшаяся особа. Нацепив на себя широкую майку и лосины, я тихонько вышла из комнаты в коридор. На носочках проскользнула к лестнице, задаваясь вопросом. Есть ли хозяин в доме, или уже ушел по делам. Однако, когда спустилась вниз, ответ нашелся сам собой. Илья стоял на кухне, нарезая овощи кубиками. За его спиной на сковородке что-то жарилось. Доброе утро! произнесла я, подходя к столу и разглядывая кабачки, нарезанные идеально ровными дольками. Доброе, ты готовишь? Представь себе. «Людям необходима еда, кажется». Сухо отозвался он, перекладывая овощи на сковороду. Затем взял пустую миску и вбил туда пять яиц. «Кажется, ты не уверен, что надо есть?» «У меня проблемы с аппетитом». «Из-за вечных диет? Хотя, постой, а как же Донер?» Я уселась на барный стул, предполагая, что Илья поделится завтраком. Хотя он был не обязан меня кормить, и вообще, пора бы мне честь знать, я и так чересчур воспользовалась его добротой. Иногда находит, и нет, и я не сижу на диетах. Я спрыгнула со стула, взяла стакан и налила себе воды. «Тогда сейчас у тебя есть аппетит?» «Нет, вообще по нулям». Он залил в миску с яйцами молоко, засыпал солью и помешал. «Для кого ты тогда готовишь?» Я осушила стакан воды и направилась в сторону обеденного стола. Уж больно вкусно пахло вблизи плиты. Желание перекусить не пропадет, если я продолжу стоять так близко. «Шерлок еще не проснулся?» «Шерлок плохо спал, ведь в доме живет сталкер». Я уселась за стол, вытащила телефон и заглянула в приложение банка. На балансе скопилось не очень много денег, если поискать комнату в общежитии... «Должно хватить. Должно». Какое все таки ужасное слово. Состояние, при котором ты будто идешь по канату, не удержишь равновесие и разобьешься. Я чувствовала себя канатоходцем. Падение было близко. Илья больше ничего не говорила, я стала изучать объявления об аренде. Вбила нужный запрос, пролистала около десятка предложений, Везде требовали залог за два месяца, что уже было мне не по карману. Самостоятельная взрослая жизнь все таки умеет преподносить сюрпризы, и, кажется, она заставляет меня найти вторую работу. «Смотришь новые батлы? спросил вдруг Рубцов, ставя рядом со мной большую тарелку, на которой лежал аппетитный омлет. Подача была настолько красивой, что на какое-то мгновение я потеряла дар речи. Он даже нарезал овощи, и сделал тост с сыром. «Что это?» Я подняла голову и взглянула на Илью. «Ты никогда не видела омлет?» «Сочувствую». С нескрываемым сарказмом произнес Рубцов, усаживаясь напротив. И судя по тому, что рядом с ним стояла кружка с чаем, а рядом со мной тарелка, еда предназначалась именно мне. «Я не об этом, я про... Ты разве не себе готовил?» «Нет». Он сделал глоток горячего напитка и перевел взгляд в сторону окна. Солнце ярко светило, оно согревало землю и всех ее обитателей, а молочное небо, на котором сейчас не было ни облачка, намекало, что впереди нас ждет замечательный светлый день. «Ты приготовил мне завтрак? Постой, это что, тоже входит в... Как ты там сказал?» Я задумчиво оглядела тарелку с едой. «Филантропию. Мне было скучно как тебе такой вариант он снова сделал глоток чая и теперь взглянул на меня странный вариант тебе говорили что ты странный ты только что а могла бы сказать что то вроде спасибо или выбросить омлет что нет я замахала ладонями и тут же схватила вилку отломила кусочек омлета поднесла его к губам но остановилась аромат был конечно божественный Я даже успела представить, как пережёвываю еду и кладу новую порцию в рот. «Читаешь молитву?» — спросил Рубцов, подперев левой рукой подбородок. «Ага, за здравие. Ты должен попробовать первым», — заявила я и протянула вилку к нему. «В смысле? Я же сказал, у меня нет аппетита». Он выгнул бровь, будто раздражался, и мои ответы его тоже раздражали. Нет, может, оно и так, но паранойя в моей голове не позволяла запросто съесть кусок еды, приготовленной незнакомым человеком. Я все еще подозревала Илью в сталкерстве, а он активно молчал, скрывая мотивы своих добрых дел. «Давай же, пробуй!» «Ты что, когда утром встала, ударилась головой?» «А вдруг невкусно или, наоборот, так вкусно, что у тебя сейчас откроется второе дыхание?» и это я еще странный!» Илья театрально закатил глаза, и я заметила, какие у него длинные изогнутые ресницы. «Красивая. Девушкам о таких мечтать или творить косметическую магию. А парням достаются с рождения. Нечестно». «Да ладно тебе. Завтрак полезен во всех». Однако договорить свой аргумент я не успела. У меня запиликал телефон. На экране отобразилось входящее сообщение. «Ты пока попробуй, а я проверю входящее». И входящее сообщение меня настолько поразило, что я аж подскочила из-за стола, зажав ладонью рот. Это было слишком неожиданно.